Письмо 206. Табачной фабрики «Атаман». 1908 год. Сентября 3. -го, Ясная поляна. Получил ваше милое письмо и подарок. Примечание первое. Очень сожалею, что не могу принять его, так как с тех пор, как уже более двадцати лет оставил курение как дело вредное, всегда предостерегал всех от этой дурной привычки и печатно, и изустно. Пожалуйста, поверьте мне, что мой отказ принять подарок нисколько не уменьшает мою благодарность вам за ваши добрые чувства ко мне. Прекрасный присланный вами ящик, в который были положены коробки с папиросами, я ставлю у себя как память о вас для размещения моих бумаг. Самые же папиросы возвращаю назад. Одну коробку с папиросами жена моя взяла для помещения в музей, в который она собирает все относящиеся до меня предметы». Повторяю мою просьбу не принять это возвращение в дурную сторону. Примечание. Табачная фабрика товарищества Атаман» Петербург к 80-летию Толстого выпустила папиросы с именем и портретом писателя. В письме от 28 августа фабрика, поздравляя Толстого с днем рождения, сообщала о посланном ему в подарок ящике папирос. «Это лучшее, чем может похвалиться наша фабрика», — писали ее владельцы. Конец примечания. В странице 651